Глава 11 «Время!» — воскликнула Лев, заставив меня вздрогнуть и моргнуть перед прицелом камеры с телефона Золоткова. «Народ, мы уже регистрацию пропустили. Поехали хоть крабов поедим. Еще ж за цветами!» «Ох!» — я беспокойно подошла к Мише. «Ты чего молчал? Я еще подумала не опоздать бы, когда мы сюда пришли!» Море взволнованно зашипело, с упреком накатило на камни, но тут же отползло, оставляя меня из Золоткова наедине. «Галя только обрадуется, если мы вообще не придём». Беспечно улыбнулся он. «А тебе и здесь вроде неплохо». Я покачала головой. «Так нельзя. Мы ведь организовали всё ради того, чтобы утереть твой бывший нос». «Да бог с ней». Он засмеялся. «Пусть теперь Роман утирает ей... Э... О чём это я?» «О том, что нам пора». «Ладно, ты права. Давай помогу с платьем». «Оно чуть промокло». Высохнет, не страшно. Только через полчаса мы оказались у огромного цветочного магазина, где мужчины забрали заказанные заранее букеты. Ещё минут пятнадцать понадобилось на путь к ресторану. Музыку мы услышали раньше, чем увидели место встречи. «Опа, зажигают уже!» — потёр ладони лев. «Пора и мне накатить, а то с вами тоска сплошная!» «Не переусердствуй!» — прокомментировал его слова Миша. «Как скажешь, папочка!» «А ты, Марго, не хочешь что-то мне посоветовать?» Он улыбался так задорно, что мысль напомнить парню о проблеме с долгами и картами пропала сама собой. Пусть сегодня смеется. А завтра, раз уж я вспомнила о его слабости, нужно будет все-таки обсудить, узнать, какой выход он нашел. «Не потеряйся», — ответила в итоге. «Назад ведь с нами поедешь?» «Кто знает». лева поиграл бровями. «Может, и за рулю куда-то в более жаркую компанию». Миша тем временем припарковался и даже вышел из машины, чтобы предупредительно открыть дверь для меня. «Ты только не переживай», — сказал он тихо, чуть хмуря рыжие брови. «Галя может быть то еще язвой. Меня зацепить ей тяжело, потому она может попытаться оторваться на тебе. Надеюсь, я думаю, они и хуже, чем она есть, но если...» Миша прервала его я, приложив указательный палец к приоткрытым губам и не позволяя договорить. «Не нужно. Мне не пятнадцать. Я большая девочка, хоть и отвыкла от столь пристального внимания за последние годы. Но, знаешь, мне кажется, ты обо мне думаешь лучше, чем я есть. Язвительность в крови у всех женщин. Мы её впитываем с молоком матери. Не думаю, что так страшно Галя, как ты её малюешь «Хорошо». Он не двигался, и я запоздала вспомнила, что так и держу палец у его губ. «Славно». Улыбнулась, опуская руку. «Тогда бери букет и пойдем поздравлять молодоженов». «Ура!» — язвительно заявил Лев, о котором мы успели забыть. «Мы все-таки пойдем на свадьбу». «Миша!» — завопил некий сильно подвыпивший тип. стоило нам ступить на террасу здания». дорогой мой человек!» — пахнуло перегаром и одеколоном, как от моего отчима в дни зарплаты. «Здравствуй, Степа!» Золотков вынужденно отпустил мою руку, похлопал по плечу подошедшего и, отстранившись, представил нас друг другу. «Марго, это Степан». «Брат жены». Перебил его мужик, после чего громко заржал. «Так сказать, непосторонний Миша поморщился. Я сделала лицо непроницаемым, хотя очень хотелось попросить проветрить вокруг. Проходящий мимо лев подмигнул мне и громко сообщил. «А не пора ли нам поздравить новоиспеченную Горбову с изменением фамилии? Или с такими переменами не поздравляют?» «Горбову?» Я округлила глаза, впервые услышав новую фамилию бывшей жены Золоткова. «Да, Маргоша, принц оказался с подвохом». Степан резко обернулся, качнувшись при этом и ткнул льва пальцем, сообщил. «А ты опоздал, Лопухин!» Галя переживала. «Мы все опоздали». «Да». Но Мишу она особо и не ждала. Он обижен, ведь его бросили. А вот ты ее друг. И мог бы приехать на регистрацию. Я приехал, когда смог. Лев чуть надолгубы придвинулся к Степе и доверительно шепнул. Да так, что слышно было и тем, кто курил неподалеку. Эти двое уговорили меня ехать с ними на пляж, потому что Марго захотелось к морю. Миша потакает всем ее капризам «Хорошо, что ей интересно увидеть его бывшую, а то и вовсе чувствую, не довезли бы меня». Степа снова посмотрел на нас. На меня, прищурившись, сосредоточенно. «Добрый вечер». Я растянула губы в улыбке. «Прекрасная погода, не правда ли?» «Нормально», — проговорил Степа сквозь зубы. Дорогу он нам не уступал, так что я решила продолжить светскую беседу, краем глаза наблюдая, как лев вошел в ресторан. «Вы старший брат Галины?» «Младший». о Я удивленно посмотрела на Мишу. «Так сколько же твой бывший лет?» Золотков пару раз моргнул, потом пожал плечами. «Честно говоря, не помню. Я всегда ужасно запоминал цифры и даты». «Чем она и воспользовалась, видимо?» Кивнула я, задумчиво, презрительно рассматривая офигевшего от такого поворота Стёпу. «Ей явно за сорок». «Мне двадцать девять». Мужик выпрямился, выкатил вперёд грудь и кнул. «Не надо хамить!» «Степан!» Золотков снова взял меня за руку, второй отодвинул нашего оппонента в сторону. «Не придирайся к мелочам и дай нам уже поздравить Галю. Лёва утащил наш букет, нужно его догнать». «Ещё увидимся!» Кивнул вслед брат невесты. «Обсудим всё это!» Миша хмыкнул и пропустил меня вперёд, успев шепнуть на ухо. «Сколько яда! А я было записал тебя в нежные фиалки!» «Вычеркивай!» — посоветовала я с хищным оскалом, обводя взглядом потрясно украшенный зал с множеством гостей. Они, в свою очередь, тоже радовались нам, как родным, особенно мне, и моему белому платью. Мне сделали три комплимента, шепотки вокруг становились все громче, и еще через минуту я поняла, что попала намного более феерично, чем думала. Ко мне подошел мужчина с зеркальным фотоаппаратом на шее и радостно сообщил. «Добрый вечер, Галина. Вы выглядите чудесно. Позвольте начать съемку в ресторане». Я покачала головой, старательно проглатывая набранное в рот шампанское, но фотограф не обратил на робкие отнекивания внимания. Дальше последовала незамедлительная вспышка, заставившая меня слепо сощуриться. «Совет встать полубоком». Улыбка в сторону совсем растерявшегося золоткого и просьба. «Не теряйтесь, обнимите жену!» Я глубоко вздохнула и почувствовала руки Миши на своей талии. Он встал сзади, уперся подбородком мне в правое плечо и громко сказал «Чиз!». На нас стали поворачивать головы даже те, кто раньше старался не пялиться откровенно. Фотограф одобрительно закивал, присел на корточки, вспышки повторились. «Давно не видел более гармоничной пары», сказал он, поднимаясь. «Так присмотритесь!» Рявкнула красивая брюнетка, вышедшая откуда-то слева, из-за колонны. Она была высокой, стройной и очень ухоженной. Чуть подкачанные губы, идеально гладкая кожа, огромные карие глаза, сверкающие от гнева. «Галя!» Миша чуть отстранился, чтобы встать рядом со мной. «Ты необычная сегодня». «В каком смысле?» Одна ее бровь уехала вверх. Я, в свою очередь, опустила взгляд ниже, удивлённо уставившись на перламутровое короткое платье с кучей кружев, будто пошитое из тюля, и туфли на огромной шпильки На голове невесты была ажурная повязка, плотно прижимающая тёмные коры, и перо, длинное белое перо. «У нас свадьба в ретро Крылья Галининого носа чуть раздулись. «Я ведь говорила об этом!» «Кому?» Золотков выглядел искренне заинтересованным и немного раздосадованным. «Тебе! Когда звонила и приглашала на свадьбу!» э, -э Вот и прояснили. Я вдруг подумала, что мне даже прилагать усилий больше не надо. Миша сам совсем справился. Галя повержена. «Так...» Фотограф потер затылок. «Вы невеста?» «Я!» Галя чуть не сожгла взглядом мое платье. А, «А где жених? Давайте знакомиться и приступать к съемкам, а то у меня через полтора часа другая свадьба». Мне на минуту показалось, что сейчас бывшая жена Золоткова разразится истерикой. Но нет. Она мило улыбнулась, изящно повела рукой в сторону, направляя горе фотографа к столам жениха и невесты и снова повернулась к нам. «Галина». Мне протянули руку, затянутую в ажурную перчатку. На безымянном пальце было кольцо с огромным бриллиантом. «Марго». я улыбнулась много вас слышала я о вас не слышала ничего ответила она бросив взгляд на мишу вы видимо совсем недавно познакомились да недавно не стал спорить золотков вчера она чуть склонила голову и широко улыбнулась вчера тоже теперь согласилась я посмотрев на мишу с непередываемой гордостью погладила его в плечо и продолжила Каждый день и каждая ночь открывает что-то новое в каждом из нас. В смысле? Ну, мы же говорим о привычках и пожеланиях друг друга в постели. Я невинно похлопала ресницами и тут же охнула. Вот я, простите, не поняла сразу, о каком знакомстве идет речь. Галя уставилась на Мишу. Он не сводил глаз с меня. Я пожала плечами, не представляя, чего они еще ждут, и добавила. Вам очень идет это пирог, Галя. Вы в нем прямо королева ретро. Ее лицо вытянулось, а Миша опустил голову, хрюкнув что-то в кулак. «Будь здоров, милый!» — похлопала его по спине. «Не станем отвлекать больше Галину. Ты обещала мне танец?» «Конечно». Золотков посмотрел на бывшую и попросил. «Пришли нам, пожалуйста, фотографии, сделанные тем типом. Адрес мой ты знаешь». Я посмотрела вслед за Горбовой и подумала, что женский яд — это так себе средство. Вот мужики своей простотой запросто до нервного срыва довести могут, даже не напрягаясь. И ведь Миша даже не понял, чего она так скривилась. Просто фото попросил, что такого? Чего? Он приподнял брови. «Так смотришь ты меня, будто что-то новое только что узнала. Я провинился?» «Еще как!» Подтвердила с гордостью. «Умело так провинился. Даже у меня лучше не получилось бы». Миша заулыбался... И я забыла, о чём мы говорили. «Надо поддерживать легенду», — шепнул он, приблизив губы к мочке моего уха. «А оно, между прочим, очень чувствительное». «Ты сказала, будем танцевать». «Да». Непонятно, на что согласилась я. «Тогда...» Договорить Золоткову не дали. «Марго?» Я вздрогнула, поворачивать голову не спешила. Игнат повторил, не желая пропадать, будто он мираж. «Марго, привет!» Вздохнув, чуть отошла от Миши и посмотрела на помощника отца. Тот стоял в позе снисходительного мачо. Такой весь приодетый, подпитый и заранее готовый к лапше, которую я, судя по всему, вот-вот собиралась навешать на уши. Как ни странно, Миша опомнился быстрее. Он протянул руку Игнату. Тот пожал ладонь, да так, что у Золоткова дернулась правая века и слегка побелели пальцы. Рад встрече. Упрямо проговорил Миша, заполучив руку назад. «Не знал, что ты тоже приглашен». «Конечно, не знал». Игнат хмыкнул. «Галя в лучшие времена ничего тебе не докладывала. А теперь она с другими и совсем ничего не должна». Миша сунул руки в карман, холодно улыбнулся. «Я оказался не тем человеком для нее», — сказал он спокойно. «И не стану с этим спорить». Иногда лучше отпустить женщину, не стремляясь удержать рядом, понимая, что кто-то другой сделает ее намного счастливей. Рад, что ты это понимаешь. Игнат сделал шаг вперед. Теперь они стояли на расстоянии вытянутой руки. И я как черти что сбоку. По ощущениям, абсолютно лишнее на этих петушиных боях. Мужчины так увлеклись друг другом и словесной перепалкой, что даже не обратили внимания, как я ушла на поиски льва. Хотелось шампанского, обещанных крабов и танцевать, а не это вот всё. Казалось бы, надо радоваться. Два мужика стоят там, разбираются между собой, явно претендуя на продолжение отношения со мной. И ещё где-то на виллах был Олег Дорф. Странный, но тоже бесхозный и готовый к приручению. Выбор огромен. Прямо счастье оптом свалилось. Но нет, радости я не испытывала, скорее наоборот. Такой напор меня напугал. И я вдруг чётко поняла, что не готова к более серьёзным отношениям. Тем более мужчины не предложили мне сделать выбор. Они начали меряться рогами, как два упрямых барана. Пока размышляла, набрела на ещё одну террасу, расположенную с противоположной от входа в ресторан стороны. Там было прохладно и пахло копчёностями. Последнее объяснялось просто. Окна кухни были совсем рядом. Сразу захотелось и есть, а потому я решила уходить в зал. как вдруг услышала сдавленные хрипы из-за угла здания. «Ну что?» — проговорил мужской голос. «Теперь вспомню». «Да, я все отдам». У меня мороз пробежал по коже. Ноги сами рванули вперед, но тут же остановились под гнетом разума. «Лев!» — закричала я. «Лев, иди сюда скорее, Галя тебя ищет». Из-за угла вышел здоровый амбал, не лев. «Чего орешь?» — хрипло спросил он. «Ищу брата». Он склонил здоровую голову, рассматривая меня. Потом посмотрел в сторону и кивнул. Из-за угла вышел лев. Остановился и посмотрел на меня, как загнанный пёс. Кто-то держал его за шкирку. «Иди, Марго», — попросил он. «Я сейчас вернусь, только поговорю с друзьями». Я вздохнула, нервно оправила платье и, подтянув с плеча сумочку, вынула оттуда мобильник. Набрала очень быстро Игната. «Да». рявкнула в трубку. «На террасе с другой от входа стороны бьют у льва», скороговоркой проговорила я. «Звони в полицию и охрану». Больше сказать ничего не успела. Бугай подошёл ко мне и отнял мобильник. «Заря?» сказал он. «Нехорошо это». Он стоял, возвышаясь надо мной, как гора. Даже захотелось обозвать его Айпетри, и кислорода стало не хватать. «Не надо её трогать!» Дёрнулся было лев, и тут же завыл от боли, пропадая из поля моего зрения. Бугай схватил меня за руку и поволок за собой, туда же за угол. Я шла молча, очень надеясь, что Игнат вот-вот прибежит с десятком охранников и автоматами, потому что у Громиллы была компания, трое таких же детинушек. Один из них держал Лёву за руку, неестественно выгнув её назад. Сам парень стоял на коленях и тихо, жалостливо подвывал. «Кому она звонила?» — спросил один из бандитов у того, что приволок меня. — Никому, наверняка, блеф. — Ты что, невеста? — спросил третий мужик. — Чего не хочешь жить долго и счастливо? — Я хочу. — запротестовала, приложив свободную руку к груди. — И долго, и счастливо. — Тогда зачем шутишь с нами? — От дурости. Что с меня бабы взять? Я шмыгнула носом, посмотрела на своего пленителя, Подергала локоть, из-за которые он меня удерживал. Тот не отпустил. «Точно, сестра», — сказал мужик, удерживающий льва. «Тоже рот не закрывается. Отрезать ей, что ли, язык, а? Учить уважению? Как бы сам потом не лишился чего?» Раздался голос Игната. «Я чуть не описывалась от радости. Только рана расслабилась». «Это что за клоун?» — спросил у меня здоровяк, стоящий дальше всех. «Тебе она звонила?» «Мне», — гордо заявил Игнат. «Сейчас будем убивать», — спокойно сообщил тот же мужик. «Зря ты пришел». А в следующий миг он попер вперед тараном. Я перестала дышать, забыв, как это делается. Только смотрела, как взлетает кулак бандита и летит по челюсти Игнату. Как в замедленной съемке. Страшно и необратимо. Пока моргнула, Игнат уже полетел в ближайшие кусты. И стало так тихо, так тревожно, так тоскливо. Ещё лев снова завыл, продолжая стоять на коленях. Я была решила кричать, используя последний шанс на спасение, и на одну ногу центр тяжести перенесла, собираясь второй наступить на лапу бугая, воткнув ему шпильку поглубже. Мысленно даже отсчёт дала. Три. Зажмурилась. Два. Сглотнула вязкую слюну, распахнула глаза. Три. «Что происходит?» Мы с моим бугаем обернулись одновременно. За нашими спинами собралась толпа гостей, а еще раздался звук приближающейся сирены. Я посмотрела на своего пленителя, он цыкнул и отпустил меня, пробубнив. «Повезло. Считай, что второй раз родилась». Дальше все смешалось. Бугаи стали убегать. Все-таки приехавшая полиция стала их догонять, гости верещать, лев упал на землю, прижавшись к ней, как к родной матери, и поклялся. «Всё! Больше никогда!» Я ему поверила, потому что после такого надо быть полным идиотом, чтобы продолжать играть. А Лев не был полным идиотом. Он был им наполовину. «Марго!» Меня обнял Миша, потом отпустил и ощупал. Всю. Но как-то совсем без романтики. Цела, испугалась, всё хорошо, ничего страшного. Он стер с моей щеки одну слезинку, замер на миг, притянул к себе и поцеловал. Горячо. Так поздравляют со вторым рождением. Это я сразу поняла. И ответила изо всех сил. Мне теперь стесняться стало некогда. Захотелось вдруг столько всего успеть. Кто-то в кустах. Услышала словно через вату. И только это заставило оторваться от Золоткова. Ох, там же Игнат! Опомнилась я. Там! «Миша, его же так приложили, он же...» «Посмотрим». Золотков действовал быстро, скомандовал вызвать неотложку и прошел к пострадавшему. Его руки будто жили сами по себе, что-то там колдуем мне непонятное. Через некоторое время мы с облегчением услышали слабый голос Игната. «Где я? А как ты думаешь?» «Марго», — прохрепел тот. «В порядке. Я вызвал полицию и всполошил гостей. Сейчас вызову скорую». когда ты успел. Игнат замычал от боли. «Пока ты изображала из тебя супергероя. Помолчи лучше, тебе здорово досталось. Удивительно, что ничего не сломано. Думаю, ушиб сильный и сотрясение. Хотя было бы что сотрясать. Зачем помчался один против этих головорезов? Кто-то должен был вмешаться и спасти их». «Да, и это полиция, Игнат. Увы, мы с тобой не на тех учились. А грушами для вития мало, кому быть полезно. Тебе нужен покор, рентген и обезболивающее». «Укол?» — почти пропищал помощник отца. «Да». М -м -м -м. «Что с ним?» Я выглянула из-за плеча Золоткова. «Обморок. Не так страшны бандиты в темноте, как острая игла в попу». Кто-то облегчённо засмеялся и снова все загалдели, сообщая, что карета скорой помощи приехала. Золотков встретился с фельдшером, что-то тому сказал про проигнатый льва, нашёл меня взглядом и пошёл навстречу. «Хочешь домой?» Спросил он с печальной улыбкой. «Да», — передернув плечами, посмотрела на льва, снова заскулившего от манипуляций врача. «Настроение гулять пропало». «Понимаю». Он снял с себя пиджак и накинул его на меня. Я поймала его руку и неожиданно для себя спросила. «Возьми обещанных крабов и поехали к нам попробовать. Если не боишься моих детей». Миша думал ровно три секунды. «Да, я считала». И пирожные тогда нужно захватить. Они, наверное, сладкое больше морепродуктов любят. Дети несказанно обрадовались нашему с Мишей появлению, а еще больше сладостям. Зоя аркадьевна с радостью опробовала прихваченного со свадьбы краба, с ужасом выслушала о наших злотлучениях и отправилась спать на виллу. Я вышла ее проводить и чуть задержалась поговорить. В итоге теперь стояла задумчиво глядя, как пожилая женщина скрывается за дверями. Это было символично. Вскоре мне предстояло вспомнить, что такое школа, детский сад и развод. И всё наедине с детьми, без помощников и свиданий. Нельзя сказать, что от этих мыслей я впала в уныние. Нет, хотя и радости по-прежнему не испытывала. Зато теперь после пережитого вспомнилась простая, но невероятно важная вещь. Жизнь скоротечна. Мы строим планы и оттягиваем принятие важных решений, совсем забыв о непредсказуемости судьбы о том, что ее планы могут быть иными. По возвращении домой в Москву мне предстояло многое изменить. Прежде всего, наш с детьми ритм жизни. Я не водила их по музеям, выставкам и театрам, считая, что Артему еще рано. Сегодня няня внезапно заметила, что когда мальчику будет интересно туда идти, Варе станет поздно. К тому же есть еще Аринка, мечтающая стать актрисой. «Нельзя отказываться от интересов старших детей, если вы решили родить себе еще одного малыша», сказала Зоя Аркадьевна, глядя мне в глаза. «Неожиданно. Раньше она только отмалчивалась или была гораздо более деликатна. Теперь, кажется, мы обе чувствовали скорое расставание, и женщина решила дать пару советов». «Не только себе родить», возразила я. «Расширить семью, Артем вырастет и станет девочкам опорой». «В чем?» Зоя Аркадьевна заинтересованно посмотрела на меня. Когда Артема будет 25, и он, наконец, начнет жить более-менее самостоятельно, закончив институт и найдя первую работу, Варе, дайте подумать, будет за 30. Думаю, именно она должна будет, как старшая, искать ту самую работу и рекомендовать его. Ну, или занимать ему в долг. Совсем не факт. Разумеется, но опорой, скорее, все-таки будет она. Зато Варя будет не одна. «Даже когда я умру, останутся Арина с Артёмом». Заметила, сопротивляясь такой постановке вопроса. «Да, будет не одна. Им придётся делить ваше имущество на троих». Я всплеснула руками. «По-вашему, нет ничего хорошего в родных людях? Что на вас нашло, Зо Аркадьевна? Считаете, я зря родила ещё двоих?» «Разве я так сказала?» Поразилась няня. «Простите, Марго, я, наверное, совсем разучилась выражать мысль ясно. Старость». Конечно, вы осознавали, когда рожали, на что шли, и готовы были делить внимание на всех троих одинаково. Мне просто хотелось напомнить вам, что даже родных людей нужно любить за что-то, а не потому, что мама сказала, что так надо. Не потому, что ты старший и так положено. Особенно тяжело искренне любить кого-то, терпя из-за него лишения во всем. И ведь редко кто спрашивает у старших детей, а хотят ли они на второй план. а если и спрашивают, то уже все решив для себя. Я тихо вздохнула, глаза увлажнились. Ох, Марго, вы не берите в голову мое брюзжание. У вас прекрасные дети, а вы замечательная мама, особенно когда счастливы, а не уходите в себя. Только напоминайте себе почаще, что каждый из них — личность, со своими интересами, которые важно учитывать. Девочки такие затейницы, а уж какие у них большие мечты. «Знаете, иногда лучше пропустить ужин, чем совместную прогулку в парк». Потом она перешла на какие-то нейтральные темы, несколько раз похвалив меня за то, как я прекрасно выгляжу. И ушла. А я смотрела вслед нашей няне и думала, что сто лет не была в парке с детьми и в музей сама давно хотела. Можно же отвезти Тему в сад, а с девочками съездить в тот же Дарвиновский. Пропустят день в школе. За то сколько эмоций получит взамен затем наоборот свозить куда-то артема ты да на работу можно устроиться суточно пока мама согласна помогать марго злодков подкрался неожиданно стал рядом ты почему грустишь одна позвала бы меня я в этом профи улыбка сама появилась на моих губах думаю скоро уезжать юбилей отца поставит точку в этих приключениях и надо жить дальше Но, как раньше, не хочется. Ну и вообще, есть небольшое смятение в душе. Это все из-за сегодняшнего происшествия. Из-за него тоже. Я как раз хотел спросить. «Марго, почему Игнат? Почему ты не позвонила мне?» Сначала даже не поняла, о чем он. Задумавшись на пару мгновений, вспомнила вдруг, что умудрилась позвонить Игнату, как только заприметила обидчиков льва. А Миша, по всему видно, обиделся. «Понимаешь, он всё решает в этой семье». Я пожала плечами, собираясь с мыслями и припоминая, почему поступила именно так. Стоя там и видя, что у льва неприятности, я почему-то сразу вспомнила о помощнике семьи Лопухиных. Он с самого начала связывался со всеми детьми отца, решал вопрос с перелётом. Здесь искал мне место. Хель меня привёл. Жанна Михайловна тоже постоянно твердит, что в любой непонятной ситуации нужен Игнат. Вот я и... «Он и правда быстро действует», — прокомментировал Золотков мои слова. «С сознанием дела Но не в вопросах разборок с бандитами. Ты поступил гораздо умнее и спас нам жизни». «Думаю, они хотели лишь напугать Марго». «И у них получилось», — заметила я. «Кстати, нужно позвонить Лёве». Я звоню. Только что. Он едет домой и собирается поговорить с отцом насчёт проигрыша и всего, что последовало за этим. «Ты знаешь?» — я вскинула брови. «Про его долги?» «Да», — просто ответил Золотков. «И Сергей Петрович знает». «Что? И ничего не предпринимает? Парня едва не покалечили. Он довел до того, что и на нас напали. И Галя, какая бы она ни была, не заслужила такого на свадьбе». Ее настроение не ухудшилось. Отмахнулся Миша. «Уж кто-кто, а Галя обожает события, разбавляющие пресность. Думаю, она даже тебе в белом платье обрадовалась». «Теперь можно кости перемывать с подругами, есть что вспомнить». Я покачала головой. «Но ведь Лёва, как же так? Все знали о его беде и ничего не делали?» «Иногда иначе нельзя». Миша посмотрел в небо, чтоб не видеть ужаса на моём лице, и продолжил. Он заигрался, Марго. За него много раз решали проблемы. Мальчишка решил, что и дальше всё сходить будет с рук. А ведь обещал раньше, что завязал. Ещё и не пошёл к отцу в этот раз, принципиально, из-за ссоры Сергея Петровича с Жанной Михайловной. Молчаливый пикет в пользу матери. Я не знала, что сказать, потому продолжала сверлить взглядом притягательное лицо Золоткова. Ничего. Он снова посмотрел на меня. Поговорят, поскандалят и помирятся. Лопухин усыновил Лёву ещё мальчишкой. Он его любит так, как не в силах сказать никому. Такой человек. А нас он зачем позвал? Я сложила руки на груди. «В пику избалованному сынку? Напугать его завещанием, мол, есть и другие претенденты?» «И это тоже». Миша даже не пытался сделать вид, будто не в курсе происходящего. «А еще из-за поступка Жанны Михайловны». Лев очень тяжело переживает родительские разногласия. Может, потому и сорвался. Я подалась вперед, превратившись в слух. «Расскажу все, если согласишься на свидание завтра». Нагло заявил этот рыжий. «Куда?» Я усмехнулась, собираясь отказаться. Дети давно не видели меня, и мне самой дико хотелось провести с ними хоть один день. «В Сочи парк. С твоей бандой». Шах и мат. Я прикусила нижнюю губу, делая вид, что задумалась. В носу защипала. Появилось ощущение, что становлюсь слишком сентиментальной. «С непривычки ты можешь сильно пожалеть о приглашении». Наконец ответила я. «Мои дети совсем не тихие и безропотные. Ну и если у тебя столько времени?» «Для вас найду». Он шагнул ближе и заправил выбившуюся из прически прядь волос мне за ухо, предварительно задумчиво ее потеряв между пальцев. «Знаешь, — сказал совсем тихо, — мне нравилось то, как выглядели твои волосы до парикмахера. Я тогда увидел тебя у бассейна и подумал, что ты невероятно женственная и нежная». А я нахамила тебе. Мне стало смешно. И перекрасилась. Кивнул он. А потом еще и свадьбу бывшей жены превратила в непонятно что. Да. Что да? Разочаровался? Не надейся, скорее вошел в азарт. Захотелось быть не только свидетелем, но и участником дальнейших событий. Я с тобой рядом будто просыпаюсь от глубокой многолетней спячки, Марго. Он провел большим пальцем по моим губам, улыбнулся. я сама потянулась навстречу чтобы пару минут с головой окунуться в страсть соткнув из поцелуев под полной луной нас разлучил звук ломающийся под ногами ветки и сломали ее не мы а олег дурф ой я не хотел вам мешать поняв что его заметили писатель вскинулся и развел руки в стороны скузи я извиняюсь в смысле что вы здесь делаете реунно спросил миша продолжая меня обнимать Искал своего пса, а он обиделся и убежал в сторону виллы Лопухина. Это бывало и раньше. Я забыл о нем ненадолго, поймав вдохновение вдохновении. Буду теперь исправляться. До следующего прихода музы? Я покачала головой. Бедный Корнис. Бедный? Он сгрыз три пары моих ботинок. Итальянских, все из последней коллекции. Будто разбирается и нарочно грызет новая зараза. Так что мы квиты. Найти бы его только. Будто в ответ на его просьбу закричала Карина со стороны второго входа в виллу. «Помогите! Здесь огромный пёс! Он бешеный!» «Ага!» — радостно возопил Олег. «А вот и мой малыш!» Дорф убежал, а я пояснила Золоткову. «Он писатель». «Зною». «Странный». Миша, глядя ему вслед, констатировал. «Творческий человек — это тоже диагноз, Марго. И, честное слово...» Лучше перенести грипп или даже бронхит с осложнением, чем постоянно ждать музу в голове и ловить вдохновение на кончиках пальцев. Этого не вылечить. Дальнейшие два дня прошли прекрасно. Миша знакомился и общался с детьми. Тин осторожно принимали от него подарки, спрашивали, с чего бы такая щедрость, и иногда стали проситься домой. Золотков был добр, терпелив и улыбчив. Но иногда я ловила его на задумчивом взгляде, устремлённом куда-то вдаль, к свободе. Или так мне казалось. Стоило его спросить о чём-то, он снова улыбался, отшучивался и предлагал новые развлечения. По поводу Лопухиных. Тоже всё прояснилось. Как только Лефа вернулся домой, был жуткий скандал. Так что узнать о причинах ссоры между мужем и женой мне довелось из первоисточника. Отец собрал всех в гостиной и сообщил... что экспертиза подтвердила – все мы – и его дети, в отличие от Лёвы. Жанна Михайловна в этот момент вскочила и сказала, что раз её сын ему никто, они уезжают, прощаются навсегда. Сергей Петрович демонстративно отмахнулся, попросив не отвлекать его больше от разговора, если у неё нет для него ничего важного. Это было настолько нелепо, странно и неправильно, что все мы, не сговариваясь, встали – и пошли за убежавшей в слезах женой отца. Сам Лопухин в это время велел открыть хорошего вина и подать ему сигару. Жанна Михайловна горько рыдала, отворачиваясь от нас, но выгнать оказалось не в силах. Пришлось сознаваться. Я его отравила. Карина отшатнулась. Я вскинула брови. Лев молча продолжал гладить руку, перетянутую гипсом. И только Паша сразу заметил. «Если бы не вы...» то грех пришлось бы взять на душу кому-то еще. Ох, это вовсе не смешно. Сокрушалась жена отца. Я действительно сделала это. Так допек? Каринка погладила женщину по руке. Еще бы, столько лет вместе. Нет же, я не хотела. Жанна Михайловна вынула из кармана строгого платья платок, промокнула слезы и пояснила. Я кормила его такими таблетками, чтобы... «Чтобы...» — она пошла красными пятнами. «Хотели сделать его неспособным к зачатию?» — подсказала я. «Вроде того. Он снова завёл интрижку тогда, и девица явилась ко мне требовать денег на аборт. Несколько миллионов. Это стало последней каплей. Я предложила ей рожать, а она визжала, как потерпевшая, а потом убежала, обещая, что мы все пожалеем. И тогда я пошла к доктору, заплатила за рецепт и купила кое-какие таблетки». Они убивали в нём желание быть с женщинами, убивали интерес. Надо было купить еду, прошепела Карина. Как можно жить с таким? Я люблю его. Много лет назад он умело ухаживал за мной, усыновил льва, дал нам всё, о чём мы и мечтать не смели. Интрижки, затеваемые им на стороне, сначала поразили меня, а позже пришло смирение. Пока та девушка не пришла к нам в дом, мне было так противно. так стыдно». «Ну и?» — нетерпеливо перебил Паша. «Потом вы перепутали таблетки, и он умер?» Все шокированно уставились на мужчину. «Вообще-то он жив», — напомнила я. «Мы говорим о Сергее Петровиче». «А я потерял нить беседы». Расстроился Паша. «Так кого вы тогда отравили?» «Его». Жанна снова всхлипнула. «Оказалось, что эти таблетки сажают сердце и много еще чего». Серёженька не жаловался мне на ухудшение самочувствия, он к этому не привык. А я продолжала пичкать его, пока не случился микроинсульт, и всё скрылось. Мишенька Золотков взял у него анализы, пришёл ко мне и стал осторожно расспрашивать, как так вышло, что мой муж систематически ел эту гадость. Паша посмотрел на меня и презрительно скривился. — И надо было твоему Золоткову лезть. — Он врач, — защитила Мишу Карина. — Ему положено даже козлов спасать. «Мама!» — перебил нас Лев. «Так это ты?» Он стоял, словно громом поражённый, и Жанна Михайловна снова начала плакать. Тогда я подала знак Карине, чтобы успокоила женщину, и пошла к старику разбираться. Отец сидел на том же месте, попивая вино и глядя в окошко с видом сытого кота. «Там ваша жена собирается уехать», — сказала я, хватая стул и усаживаясь рядом. «С дорога». «Останетесь здесь, в одиночестве, на старости лет, с больным сердцем?» «Сердце больное из-за нее», — напомнил Лопухин, делая еще глоток. «В защиту Жанны Михайловны хочется сказать, я бы вас сковородкой прибила еще в молодости, уже бы отсидела и вышла за примерное поведение». Старик посмотрел на меня, выразительно так, усмехнулся. «Поэтому я женился на ней, а с твоей матерью, столь же эмоционально нестабильной». развелся. Я сжала виски, холодными пальцами чувствуя, как начинает болеть голова. Чуть подумав, сказала. «Мы с детьми улетим на днях, как только билеты куплю». «Нет», — категорично заявил отец. «У меня юбилей на носу. Отгуляем и летите». «Нас там не будет». Я поднялась. Не хочу развлекать самодура. Не хочу, чтобы Варя привыкла к вам и привязалась. Вы больной человек. И я говорю не об инсульте и остальном. а моральной составляющей. Нашли нас всех спустя столько лет лишь для того, чтобы ткнуть в нос жене, уставшей от издевательства. Даже не так. Вы не искали. Вы всегда знали, где мы, но не считали нужным появляться. И знаете, мне все равно, какие у вас там детские травмы, психологические проблемы и тому подобное. У меня трое детей, и я хочу вырастить их хорошими людьми, максимально исключив из ближайшего круга сволочей. Значит, наша сделка тоже отменяется. Сказал Лопухин. «Два миллиона ты не получишь». Я не знала, что сказать. Человек не слышал меня, не понимал, о чем я ему толковала все это время. Наконец, усмехнувшись, подошла ближе, села на корточки, взяла его за руку. Сергей Петрович напрягся. «Чего тебе?» «Зло», — спросил он. «Хочу сказать спасибо», — ответила я. «Вижу, что критику вы воспринимать не способны». Мне не хочется тратить время зря. Хотя, видит Бог, есть что сказать плохого, но я скажу о хороших сторонах вашего общения. Я благодарна вам за приглашение, какими бы мотивами вы ни руководствовались. Благодарна за игру, затеянную, несомненно, от скуки, за перемены, которые во мне произошли за эти дни. Ещё спасибо за то, что бросили мою мать, позволив ей, пусть и через страдания, найти настоящее счастье, достойного спутника жизни. Спасибо за огонь в глазах моих детей, повидавших настоящее лето, море и всё это. Я обвела взглядом гостиную, подразумевая гораздо больше. Поднялась. А теперь мы вернёмся домой. Там ждут родные люди, заботы и бесконечные дела. Но, благодаря вашей злости на единственных людей, кто вас любит, я совсем справлюсь. Вы вернули мне уверенность в своих силах, и я оставлю вам подарок к семидесятилетию». Его доставят в день рождения. Лопухин так ничего и не сказал. Только хмурился и крепко держал бокал с дорогим вином. Тем же вечером улететь не вышло. Миша уговорил на еще одно свидание. А потом лично купил нам с детьми билеты в самолет. Вручал их золотков с задумчивым видом. Я так и не решилась спросить о том, продолжим ли мы общаться в дальнейшем. Он так и не сказал ничего сам. Отвозил нас в аэропорт Лев. Миша не смог, лишь сказал, что на работе полный оврал. Пожелал хорошо долететь, передавал привет детям. Тепло попрощавшись со всеми домочадцами виллы, я не смогла встретиться только с отцом. Жанна Михайловна, оставшаяся в доме из заготовившегося юбилея, сказала, что ему очень тяжело, что он сам не свой, и я не должна обижаться. Просто он такой человек, Марго. Кто-то умеет дарить любовь, делиться ею, заряжать, а он все держит в себе. Не научился открываться. Не уезжай со злыми мыслями. «Ну что вы, Жанна Михайловна!» Я засмеялась и обняла ее. а вас всех я буду вспоминать только хорошее, обещаю, и поддерживать отношения со всеми, кто захочет». Тут я подбегнула Паше, обнялась с Кариной, поцеловала в щечку Зою Аркадьевну. «Вы меня просто вылечили, честное слово. Спасли, встряхнули, вдохновили. Кстати, передавайте привет Олегу». Жанна Михайловна засмеялась и вдруг многозначительно посмотрела на смутившуюся Карину, сказав, «У него сейчас муза снова пришла, но Кариночка хоть смотрит, чтоб наш сосед ел вовремя, помогает ему». Даже так? Карина повела плечиками и пробормотала. «Чего бы не помочь хорошему человеку и его псу?» Еще несколько минут расшаркивание закончилось криком Аринки, подравшейся с Артемом. Пришлось срочно разнимать их и уезжать. Игнату я тоже передала привет и даже подарок – маленькую фигурку-брелок с изображением многорукой богини Шивы. Увидев её, я почему-то сразу подумала о нём и его многозадачности. Мы уезжали из Сочи с лёгким сердцем, в столикой грусти и с ощущением предвкушения чего-то нового. Лёва обещал мне звонить и отчитываться о состоянии его дел, клялся, что играть больше не станет. Ему же я снова велела перепроверить подарок для отца. чтобы все доставили вовремя. И улетела, так и не дождавшись больше каких-либо поползновений от Миши.